Глава девятая. Вперёд на юг. Ампер, ну вот как так? Погорелов развёл руками. Мы же не специально. Прозвучало это немного по-детски, и все собравшиеся возле штабного тайфуна заулыбались. Элита охотилась на нас, мы отбивались, потом этот караван. Не отдавать же жемчуг. «Ты самый везучий сукин сын, которого я встречал», — заметил Мушкет. «Если бы не твое жлобство, ваш бы экипаж зажмурился в полном составе. Ну, за исключением твоей блондинки. запредельная удача». «Соглашусь», — крутя в пальцах две черные жемчужины, задумчиво произнес Андрей. «Стой, элиты красная и черная, еще две сегодня. Ты очень результативен». «Знаешь, нам нужно будет с тобой поговорить после того, как этот поход закончится. Возможно, у меня найдется для тебя работа». «Кроме того, с помощью вас зажмурился поджигатель, а за него ведь награда положена от гильдии – две черные жемчужины. Обратись потом за наградой, я подтвержу. Моего слова и несколько фотографий будет достаточно. Вот только мне кое-что не нравится». «Как эта падла узнала про вас?» Ампер пожал плечами. Это его тоже беспокоило. Возможно, у муров был кто-то с полезным умением, поэтому они организовали подвижную засаду по встречному курсу. Прав мушкет, жаба Погорелого, решившая не отдавать жемчуг чужакам, спасла им всем жизни. Муры, маскируясь под обычный караван, просто двигались навстречу. И стоило Амперу и остальным попасть в ловушку, все, конец. Когда поджигатель понял, что бронеавтомобиль добил Элиту и уходит с жемчугом под защиту конвоя, он рванул следом. Погиб один из самых разыскиваемых муров сектора, банально и обидно. Свернул себе шею, он ехал в первом грузовике, который повстречался с Элитой. Жаль, что поджигатель так легко подох подал голос подрывник. «За живого три жемчужины давали, а за труп только две». «Мне жаль, что такую падаль и не я убил», — прошипел Шумахер. «Он моего крестного живьем сжег. Месяцев шесть назад все случилось. Человек тот, конечно, был так себе, характер у него был мерзкий. Но я ему благодарен, что помог мне, объяснил, вывел к людям. Не заслужил он такой смерти». «Забудь, эта тварь уже в аду. А вообще странно. Я много страшного слышал про эту группу. Все говорили о них как о серьезных бойцах. Вот только я ничего такого не увидел». «Ну, они специализировались на захватах людей», — вступил в разговор подревник «Это не отряд жареного. Да и элиту ты на них натравил явно непростую. Они подобного не ожидали». Несмотря на весь свой опыт, в первую же секунду БТР потеряли. Пикапы гнались за вами, вот и результат. Может быть, согласился Погорелов. А может он просто был тупой и жестокой мразью. Ладно, какой план? До этой точки идете самостоятельно. Андрей ткнул пальцем в карту, на которой был обозначен небольшой стаб и дорога, уходящая на юго-восток. «Дальше сплошная серая зона, до нее сейчас три сотни километров. Там встретимся. Если все пойдет хорошо, то доберемся к вечеру, ночуем. Дальше уже пойдем без глобального отрыва, максимум на километр». «Понятно. Тогда пойду, выпью кофе и вперед». Возле «Волка» послушать агента Ирину собрались все друзья, приятели и даже что-то бубнящий себе под нос тис. «И вот он командует, поворачивай, будем свое забирать. Я в полицейский разворот. Блондинка наша без шлема сидела, ну, с триплексом и попадалась. Триплекс выиграл, он какая шишка». Все засмеялись, включая Ирину. Несмотря на стервозный характер, на безобидные мелкие шуточки она не обижалась и поддерживала веселье. Во всяком случае, пока шутник границу не переходил. «Заканчивайте концерт. Нам двигать пора. Сейчас жуем, пьем и вперед». «Три секунды, командир», — заявил агент. «Сейчас быстренько, доскажу да «Мы успели перекусить, пока ты общался с начальством. А тебе тоже не забыли. Твоя порция в машине, прямо на сиденье». Погорелов кивнул и забрался в десантный отсек. Термокружка, в которой наверняка крепкий кофе, миска с еще дымящимся растворимым пюре и котлета. Пять минут, и тарелка опустела. Бывший прапорщик присел на ступеньку с кружкой в руках. Рядом присела Рина и положила ему голову на плечо. И тут же его обожгло ненавистью. Ампер поднял глаза и безошибочно нашел причину дискомфорта. Неподалеку стоял паук, который не сводил с них глаз. Погорелов подмигнул ему, ему нравилось злить лысого. Правая рука подрывника презрительно сплюнул на землю и отвернулся. «Специально его бесишь?» – поинтересовалась девушка. «Как ты догадалась?» «С огнем играешь, он опасен. Подкатывал вчера ко мне после твоего срыва. Не напрягайся, он просто хотел поговорить. Да и мушки отрядом был. Похоже, они меня прикрывают, когда он рядом». «Возможно, ты часть семьи, если можно так назвать наш отряд. А он чужак» я знаю, что он опасен и хочет моей смерти. Главное не пропустить момент, когда он решится меня убить и завладеть тобой. Сомневаюсь, что ты пойдешь с ним добровольно, но он желает тебя. Желает обладать, пытается это скрыть, но я вижу, какими сумасшедшими становятся его глаза, когда он смотрит в твою сторону. Да, паук? Паук резко пошел прочь. Хороший у него дар. Все падло слышит, и это дало в руки Ампера оружие. Он сделал глоток, потом посмотрел на беседующих агента и майора. «Экипаж, в машину, нам пора на маршрут». «Ампер, погоди». Погорелов повернулся и увидел спешащего к нему Андрея в сопровождении подрывника. «Я хотел тебя предупредить. Знаю, что ты в курсе, что паук смотрит на Рину». Он опасный человек. Он давно в Стиксе и убивает, не задумываясь. Но сейчас мне его состояние не нравится. Убийца-паук — это одно. Паук-маньяк — это совсем другое. «Будь осторожен», — вставил свою реплику подрывник. «Ты мне симпатичен. Удачливый, рисковый парень, почти новичок. Но добился определенного уровня уважения среди рейдеров». «Мне бы не хотелось закапывать твой труп после стычки с пауком. Не строй иллюзий он тебя уделает. Тебе придется прожить тут не один год, чтобы одолеть его». Он протянул руку для рукопожатия, и Ампер пожал ее крепко, по-мужски. «Очень интересно», — произнес агент, когда волка и разбитый на крохотном стабе лагерь разделяло три сотни метров. «У меня сложилось ощущение, что Андрей не собирается...» «Заткнись!» – в один голос выпалили Рина с ампером. Бывший рекламщик кивнул и дальше вел машину молча. «Есть что-то, что мне нужно знать», – поинтересовался майор. Погорелов приложил палец к уху, затем к губам. Майор кивнул и стал таращиться в окно. «Пейзаж Стикса очень разнообразен, меняется часто и не приедается, но обычно крайне уныл. Лес, поля, луга, холмы, заброшенная деревня, болотина, дачный поселок, завод посреди полей, остатки коровника, озеро, река. К счастью, мост крепкий и надежный. И все это в антураже непрекращающегося апокалипсиса. Брошенные машины, выгоревшие дома, мелькающие среди зарослей зараженные. Один раз в километре от дороги, которая из асфальта превратилась в раздолбанный проселок без капли асфальта, перезагрузился кластер, нечто напоминающее шикарный коттеджный поселок на берегу озера. Большого озера. Ампер в оптику даже несколько дорогих катеров разглядел и яхту. Народ на скутерах гонял везде по берегу беседки. «И так всегда?» – спросил майор. «Да», – ответила запогорелого варина Сейчас они даже не заметят, что что-то изменилось. Кластер большой, и им нет дела до этой дороги и поля, которая внезапно возникла прямо за крайними домами. А потом придут зараженные. Они чуют перезагрузку. Для них это приглашение к обеду. Скоро там начнется резня. Если кластер быстрый, то люди, те, кому не повезло, начнут обращаться. Сначала просто чудить, потом... «Ну да что я тебе рассказываю, ты сам все это видел. А случается, что они несколько дней ходят на работу, не замечая изменений. Но это редкость». Ампер навелся на берег озера. Люди куда-то рванули, словно увидели нечто страшное. «Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться, твари уже тут». «И точно, лотерейщик и три бегуна, скорее даже спидера, одежды у них не осталось совсем». Но это первые ласточки. Словно в подтверждение среди домов мелькнула черная стремительная туша размером с приличный джип. «Погода портится», — мрачно заявил агент, смотрящий вперед на затянутое тучами небо. «Скоро ливанет», — согласился Ампер. И ливануло. Стена воды надвигалась стремительно. Шквальный ветер пригнал самый настоящий шторм. Десять секунд, и машина въехала в самый настоящий водопад. Видимость сократилась до нескольких метров. Но природе показалось, что этого мало, и на бронеавтомобиль обрушился град размером с очень крупный горох. «Ни хрена не вижу», — с трудом держа стремительно размываемую дорогу выдал агент. «А мы прошли всего лишь километров семьдесят. Ампер, нам нужно укрытие искать, иначе опять вляпаемся». Хоть зараженные и не любят воду, но нарваться все равно можно. «Знаю», – огрызнулся Погорелов. «Только вот не видно ни хрена. Я даже не могу сказать, где мы сейчас находимся». Разложив перед собой карту, составленную со слов рейдеров, которые по этой дороге проходили, он принялся искать хоть какое-то укрытие. «Так, поселок, перезагрузившийся. Мы от него пару километров отмахали». «Примерно через километр дальше дорога должна стать лучше. Разбитый асфальт. По нему метров 800 и бензоколонка. Вбок от нее идет какое-то автотранспортное предприятие. До него километра полтора. Но там фура с мясом. Рейдеры, которых мы встретили, когда шли к заводу и развязке, сказали, что видели пару тварей, хорошо отожравшихся. Но времени прошло с пару недель». «Давай потихоньку вперёд. Будем искать эту бензоколонку. Там рядом ангар с автосервисом, авось влезем туда». Асфальт нашёлся спустя 300 метров. Из-за плохой видимости агент вёл волка чуть ли не наугад. Скорость упала километров до десяти. «Может, хватит все ямы собирать?» – не сдержалась Рина, которую даже пристёгнутой подбрасывала, когда колесо очередной раз попадало в выбойну. «Садись на мое место, с радостью уступлю», — зло огрызнулся агент, вцепившись за руль и вытянув шею, в надежде хоть что-то разглядеть за пеленой воды. Ампер показал блондинке кулак. Та виновата развела руками и потуже затянула ремни, которые здесь были, как в скоростных спортивных тачках. На 800 метров ушло почти 15 минут. Вот, наконец, справа показалась сценами ни хрена себе не сдержался агент у них 95 почти 70 рублей поворот и тяжелый броневик едва не протаранил автомобиль стоящий в очереди твою ж дивизию глядя на два десятка машин и людей в них со смаком произнес майор добавив пару матерных выражений свежак свежак согласился ампер разглядывая происходящее Люди в машинах были вполне себе нормальные и с недоумением таращились на военный транспорт с расчехленной пушкой. «Блин, да что ж нам так не везет?» «Я так понимаю, это риторический вопрос?» – поправляя на груди ТКБ, поинтересовался майор. «Риторический», – произнесли Ампер, Рина и агент одновременно. Агент кое-как припарковался под навесом. Причем пришлось притираться почти вплотную к витрине маленького магазина. Никто, конечно, и слова не сказал. Света, как и связи, после перезагрузки не было, и народ терпеливо ждал, когда появится. Большинство людей даже наличку уже не носят, все по карточкам. А нет интернета, нет и денег. Крепкий мужик, припаркованного рядом небольшого грузовичка, незнакомый Амперу Марки, Выбрался под дождь и, быстро перебежав под навес, решительно направился к ним. «Я с ним поговорю», – произнес Ампер, открывая заднюю дверь и выпрыгивая наружу. «Сейчас будет цирк с конями», – услышал он голос Рины, прежде чем закрыть дверь. Наверняка она поделится с остальными историей, как он зарапортовал полицейского, когда они ехали через перезагрузившийся городок, где его едва не кончила тварь по кличке Бидон. «Прапорщик Погорелов», — представился он, лениво козырнув, — «силы специальных операций, доложите обстановку». Водила озадачился. Он шел узнать у вояк, что со светом и связью, а теперь бодрый мужик в серьезной снаряге спрашивает отчет. «Дык, туман был, да такой густой. Потом раз и все, света нет, связи нет», — собравшись с мыслями, выдал водила. «А че происходит-то?» «Режим КТО», — ляпнул Ампер первое, что пришло в голову. Террористы рванули лэп вышки связи. «Как так-то?» — совсем растерялся мужик. «Вот так», — ответил Погорелов в надежде, что дождь закончится раньше, чем народ начнет обращаться и чудить. Или сюда не завалятся зараженные. «А нам что делать-то?» «Оставайтесь на месте», — громко скомандовал Ампер, понимая, что никуда этих людей не сплавить а их разговор слушают из ближайших машин и несколько водил, которые решились подойти поближе. Лениво вскинув руку к виску, он вернулся к Волку и забрался в десантный отсек. «Так, народ», — оглядев свой маленький отряд, произнес он, «электорат растерян. Какое-то время они будут верить в мою историю, но скоро все может измениться. Явятся зараженные или они сами станут обращаться». Вот тогда начнется веселье. Так что вводная простая, смотрим по сторонам, машину не покидать. Дверь заправки открылась, и на улицу вышла маленькая девушка с малиновыми волосами и с выбритыми висками. Руки в наколках, уши в пирсинге, в руках у нее был поднос с четырьмя картонными стаканами и какими-то булочками. Она подошла к водительской двери и нерешительно постучала костяшками пальцев в триплекс. Агент оглянулся на Ампера и тот кивнул, разрешая. «Господа военные», — робко начала она, стоило бывшему рекламщику открыть дверь. «Вот, возьмите за счет заведения». «Спасибо, красавица», — улыбаясь во всю пасть, поблагодарил агент, принимая поднос. «Ты, если что, обращайся, мы тут побудем, пока дождь не закончится». Девушка заулыбалась и отправилась в магазин. «Умная малышка», — усмехнулся майор, забирая свою булочку и стакан с горячим кофе. Похоже, в магазинчике был свой генератор. Подсуетилась, поняла, что связи нет, а контингент разный, и пошла на поклон к тем, кто ее прикрыть может. Вот только она не представляет, что ее ожидает. «Но ты прав. Вон там тройка крепких парней в седане пива хлещут. Могут устроить проблемы». За ними через две машины нервная дамочка курит сигарету за сигаретой. Кавказец в кабриолете, не выглядит паинькой». «Она иммунная», — неожиданно произнес майор. Все с удивлением посмотрели на новичка. «Ты как узнал-то? Или просто понравилось и хочешь, чтобы так и было?» — поинтересовалась Рина. «Да мне ваша смуглянка дар активировала», — пояснил тот пока на привал возле разгромленного каравана встали. А сейчас попробовать решил. Слегка напряг глаза, как она подсказала. Когда девчуля уже почти в магазин зашла, увидел, что она такая золотисто-красноватая, как и агенты ты. А вот остальные, кто в поле зрения попал, серые, словно тени. Жизни в них ни капли. Мне даже показалось, еще секунда, и они кинутся на нас. «Поздравляю, хороший дар». Показав оттопыренный большой палец, заявила рина «Полезный. Корми его коктейлем из гороха и развивай. Чем больше сожрешь, тем сильнее он станет». «Командир, она иммунная?» – начал агент. «И что ты предлагаешь?» – поинтересовался Погорелов. «Забрать ее с собой? А если не захочет, силой увезти?» «Да хоть силой!» – завелся парень. «Мы можем ее спасти!» «Сожрут ведь девчонку! Не сейчас так какая-нибудь тварь прискачет!» Ампер сделал глоток кофе. «Настоящая капучино!» — блаженно зажмурившись, произнес он. В гуляй поле последний раз пил. «Командир!» — продолжил давить агент. «Черт с тобой! Иди объясняйся!» — принял решение Погорелов. Видно, правильно понял. Зацепила бывшего рекламщика девчонка. «Майор, за руль!» «Агент, у тебя 10 минут. Не согласится уехать, значит, не судьба. И вот что, давай без насилия. Узнаю, я из тебя хвосты для плеток нарежу». «Я ж не беспредельщик и не мургалимый», – снимая с крепежа над головой автомат и цепляя его на тройник, с упреком заявил парень. Спрыгнув, он обвел собравшихся на заправке людей строгим взором отца командира, который все видит и хулиганить не позволит, и направился к магазину. Майор тут же занял освободившееся место водителя. «Может, зря я про ляпнул?» – спросил он у Рины с ампером. «Правильно ты сделал», – ответил Погорелов. «Негласный закон Стикса. Помоги новичку, доведи до стаба, если по пути. Расскажи что да как, не обмани, не кидай. ули ответит тебе взаимностью». В камеру сквозь пелену дождя ни хрена видно не было, и ампер переключился на режим тепловизора. Видимость сразу возросла до сотни метров. «Черт, вот мы бараны, как мы сами не догадались, ведь у каждого есть». Агент спокойно мог рулить, глядя на дорогу через него. А вот картинка, которую он увидел, ему не понравилась. Десятки полыхающих красным фигур шли по дороге прямо на них. До них было чуть больше сотни метров, но время их появления на бензоколонке измерялось минутами. «Агент Амперу!» – заорал Погорелов. «Давай назад! Зараженные 100 метров! Скоро будут здесь! Уходим!» «Иду, командир!» – отозвался тот. «Минута!» «Нету минуты!» – выкрикнул бывший прапорщик, активируя пушку. Именно в этот момент кто-то на бензоколонке завел двигатель. Несмотря на сильный дождь, его услышали. Вся масса, которая до этого момента неторопливо шла, рванула вперед. «Лотерейщик!» — выкрикнула Рина, указывая вперед. Но Ампер и так уже видел Шустрика, который все меньше походил на человека. Тратить на него двадцатимиллиметровку он не стал. Выпрыгнув, он вскинул АШК-12 и, поймав тварь в прицел, дважды выстрелил одиночными. Народ вокруг заволновался, у них-то тепловизоров не было, и они понятия не имели, в кого стрелял этот прикинутый как спецназ свояка Первая пуля ударила тварь в плечо, а вот вторая попала в шею, перебив позвоночник. Глушитель так и остался в специальном подсумке, сейчас от него толку никакого, все равно все твари сюда бегут. «Что происходит?» – спросил озадаченный мужик, который курил метрах в пяти позади возле ящика с песком, установленном подподобие грибка бегите заорал ампер что из мочи уезжайте био угроза зомби люди вокруг задергались завертели головами именно в этот момент показались первые твари которых можно было разглядеть невооруженным взглядом взрывели движки народ стука испытался развернуться понтовый кабриолет въехал в бочину грузовичка с любопытным водилой но даже внимания не обратил сдав назад помял колонку но все же вывернул и рванул прочь агент да иду я заорал он в ответ выходя из магазина и волоча за собой упирающуюся девицу с малиновыми волосами шевелись дура прикрикнул он на нее сдохнуть хочешь не врал я видишь твари прут и точно зараженные вышли на финишную прямую Впереди всех несся очень бодрый спидер, почти лотерейщик. Ампер уже три выстрела на него потратил, но того так мотало, что все мазал. Правда, две пули, просвистевшие мимо, нашли свои цели в плотной толпе за спиной Шустрика, но сути дела это не меняло. Вот четвертая угодила твари в сердце, и та, наконец, покатилась по сырому асфальту, по которому текли реки по щиколотку. Народ орал и ломился прочь. Парни, что пили пиво, похватали битые монтировки, храбро решили встретить зомбей. Видимо, в игрушки переиграли. Ну да, это их проблемы. Майор, если не обманул, сказал, что все равно не жильцы. Девчонка, которую тащил к броневику агент, наконец разглядела, кто бежит к ее маленькому магазинчику, и рухнула в обморок. Бывший рекламщик обрадовался подобному развитию событий и, взвалив ее на плечо, уже через две секунды, пробежав мимо прикрывающего его погорелого, сгрузил мальвину в десантный отсек и забрался следом. Ампер не стал дожидаться, когда толпа зараженных захлестнет его, нырнул в спасительное нутро, захлопывая дверь. «Я тебе потом рожу начищу», — пообещал он агенту. «Майор, гони на сверток вправо, попробуем уйти полями, девицу пристегни». «Ее Аля зовут» зачем-то произнес агент, пытаясь удержаться, поскольку новый водитель маневрировал среди толпы бегунов, которые добрались до заправки и рвали тех, кто не понял, что происходит или не смог уехать. «Да хоть Венера не лоская, огрызнулся Ампер, забирая у Рины шлем и активируя пушку. И вовремя, поскольку на дороге появился новый персонаж. Бодрый такой Топтун, который теперь, набирая скорость, несся прямо на них. Ампер нажал на спуск, и тварь буквально раскидала от попадания крупного калибра. Похоже, осколочным прилетело. Точно, осколочный. Майор по какой-то причине переключил патронный короб с бронебоек. Погорелов на секунду убрал картинку с щитка и, протянув руку, вернул питание модуля обратно на бронебойке. Именно в этот момент произошло сразу два события. Первая очнулась их новая попутчица, и одновременно с этим на короткий капот волка запрыгнул бодрый бегун. Судя по тому, что он сильно изменился, и из одежды у него уцелела только вещащая лохмотьями майка-алкоголичка, он почти добрался до лотерейщика. а в ужасе зарала девушка, разглядев рожу через лобовое стекло. «Свали, сука!» – зло оскалившись, рыкнул майор, и, резко крутанув руль, сбросил без билетника. Правда, агент, который не успел пристегнуться, тоже отправился в полет по салону. Его голова повстречалась с трубчатой ножкой сиденья, но обошлось, шлем защитил. Матерясь, он поднялся с пола и рухнул на сиденье напротив спасенной Мальвины. «Куда тебя несет?» – выкрикнул Погорелов, видя, как майор сбивает крылом очередного шустрого зараженного и возвращается на трассу. «Я же сказал, на боковую дорогу!» «В кабинете у себя командуй, Глеб Егорыч, а тут я...» Цитатой огрызнулся сосредоточенный водитель. «Там пробка, зажмут». Ампер на секунду переключился на камеру с правого борта. «Прав майор?» Тот грузовичок с любопытным водилой врезался в какой-то трактор, стоящий у обочины, его развернуло, перегородив узкую дорогу а десяток зараженных, среди которых два лотерейщика, выковыривали человека из жестянки. Прорваться можно, но нужно ли?» Погорелов снова переключился на вперед смотрящую камеру. Зараженных на их пути было с десяток, но майор уверенно лавировал. Машину мотало так, что Рина, вцепившаяся в автомат, тихо материлась. «Меня сейчас тошнит». Почти плача произнесла новенькая, зажимая рот ладонью. «Держи в себе!» — рявкнул майор по старой армейской привычке. «Проблюешься, мыть заставлю!» «Блю, если хочешь!» — вступилась за девчонку Рина. «Я его самого мыть заставлю. Тоже мне. Раскомандовался!» Ампер усмехнулся. «Все, новенькая нашла покровителя. И ни одного! Экс-рекламщик и блондинка в обиду ее не дадут!» «Вырвались!» – радостно заорал майор и, как всегда, накаркал. Элита, или Рубер, очень близкий к ней, вылетел на дорогу прямо перед Волком метрах в пяти. Погорелов даже не успел пушку на него навести. Здоровенная тварь занесла лапу для удара, и единственное, что успел сделать бывший прапорщик, это отдать ей команду «лежать». Почему «лежать», а не как привычно «замри», он не знал. Вот только дар не сработал. Похоже, умение еще не откатилось от предыдущего использования. Спас майор. Резко вывернув руль, он на скорости объехал внезапное препятствие. Тварь, пытаясь дотянуться до цели, все же прошла с длинными когтями по правому борту броневика. Раздался скрежет, но не слишком сильный. Машина медленно начала удаляться от опасного мутанта. Погорелов развернул пушку в тыл, готовясь записать на свой счёт ещё одну серьёзную зверушку, но та просекла, что сейчас будет больно, и рванула в заросли. Погорелов даже стрелять не стал. Волк вырвался на оперативный простор и стал быстро удаляться от автозаправки, где заражённые добивали тех, кто не успел сбежать. «Рина, маяк за борт», – скомандовал Ампер. «Уже», – отозвалась девушка, – ещё на заправке надиктовала. «Это что?» – тихим слабым голоском спросила Аля. «Аля, познакомься, это элита», – нервно хохотнул агент. «Вершина зараженных. Добро пожаловать в Стикс. Ну да я тебе уже пытался объяснить, что это за место, но ты не поверила». «Так ты не врал? Я думала, специально пугаешь, чтобы увести и воспользоваться». «Нет, Аля, не врал. Но, боюсь, за тот короткий разговор не успел сказать даже основного». «Так что сейчас мы тебя дружно просветим, куда ты попала». а «Домой?» – робко спросила девушка. «Забудь», – усмехнулась Рина. «Неужели ты думаешь, что все, кто тут сидит, если бы могли вернуться, остались бы в этом премилом местечке, где, чтобы жить, нужно охотиться на тех, кто охотится на тебя?» «Скорее всего, нет», – согласилась она. «Ну, значит, ты ответила на свой вопрос», – подвела итог блондинка. «А теперь слушай и вникай. Ты иммунная. Те мутанты, зараженные, не зомби, а именно зараженные».